Глава 39. Лорд Кристофер Блейк. Я перевел вопросительный взгляд на наемника. Тот со звоном поставил пустой бокал на стол. А я тебе про что сутки толдычу, сладкое? Закатил глаза Грей. Видимо, этот разговор между ними состоялся уже не впервые. Я думала, это легенда такая, чтобы... Стелла Маклар подозрительно осеклась и закусила губу. «Может, прекратите говорить загадками и объясните нормально?» Рассердился я, привлекая к себе внимание. Альберта стоял, нахмурившись, потирая оцарапанную шею, но сам в разговор вмешиваться не спешил. «Крис попался на глаза к Килиану Блейку еще мальчишкой», начал свой рассказ Грей, снова наполняя бокал. «Голодный пацан стащил у мастера кошель. Поймали его быстро, хотели наказать. Но тут малявка выскочила бойкая, собой его прикрыла. А следом Сэм». В тот день у малышки Молли дар раскрылся. Не помню, сколько ей было, лет 6-7, неважно. Келлен пожалел детей, ведь своих у него не было. Могли быть, но переворот. Грей прервался, а стакан в его руке хрустнул и осыпался осколками на пол. В общем, многие близких потеряли. Тяжело вздохнув, продолжил он. Гильдия наемников не лучшее место для сироток, но куда их было девать, тем более в Лароне. Отмыли, накормили, стали думать, что делать с мелкими. У Сэма смоли при себе были документы. О том, как уничтожили Фоксов, я слышал, и был удивлен, что кому-то удалось спастись». Уолтер кинул короткий взгляд на побледневшую Стеллу, с жадностью улавливающую каждое слово наемника. С Крисом пришлось сложнее. У парня была не только потеря памяти, но и поврежденные магические каналы. Такое случается, когда у мага, находящегося на грани жизни и смерти, происходит неконтролируемый всплеск силы. Крису повезло, он выжил. Но не без последствий. Мастер Киллиан приглашал лучших лекарей, но все сходились в одном. Из-за пережитого потрясения организм защитил себя как мог, зацепив память и родовой дар. Вернуть одно без другого в случае Криса невозможно. Лекари подлатали часть его магических каналов, позволив развивать основные магические способности. «Мне говорили, что родовой дар может вернуться вместе с памятью», вспомнил я слова одного из лекарей. «Именно так!» Но, к счастью, ты сам не хотел вспоминать ничего о своей прошлой жизни. Мы с Киленом спорили, что будет лучше для тебя, Крис. Мастер любил тебя как сына и не хотел, чтобы ты пострадал из-за своего происхождения. Что может подросток? Тебя бы уничтожили раньше, чем ты бы назвал свое полное имя. Вас не просто так держали подальше от столицы и никогда не давали серьезных поручений. Мастер догадался, кто ты, почти сразу. Но почему он никогда не говорил, что знает, кто я? «Мастер хотел для тебя безопасной жизни подальше от всего этого. Я же считал, что ты должен знать правду. Но я поклялся Килиану, что выполню его последнюю волю, и если воспоминания к тебе не вернутся, то и я не полезу. Когда ваша троица собралась в Витер, даже обрадовался. Думал, в другом королевстве вы начнете новую жизнь, тем более там сейчас намного спокойнее, чем в Империи. Но ты и тут умудрился найти приключения на задницу, связавшись с Викторией Рубер. Наемник криво усмехнулся. «Видимо, это судьба». В голове зазвенело, словно по вискам ударили чем-то тяжелым. «Ты знаешь, кто я?» Волтер Грей шумно втянул носом в воздух и, задумчиво посмотрев на полупустую бутылку, не найдя целых стаканов, хлебнул прямо из горлышка. «Уверен процентов на девяносто. Киллиан был уверен на все сто. Но правда звучит настолько абсурдно, что ты не примешь ее» а это может плохо сказаться на возвращении твоего родового дара и памяти. Признаюсь, мы искали безопасное средство вернуть тебе и то, и другое, но не нашли. Я могу попробовать воздействовать на Криса своим даром и заставить вспомнить, — предложила Стелла. Сладкая, — снисходительно посмотрел на нее наемник, облизнувшись. При всей моей симпатии у тебя селенок не хватит воздействовать на Криса. «Разве что объединить ваши с Молли силы, но тогда придется Фоксом возвращаться в Империю». «Не смейте впутывать Молли в эту историю», – взвелась Стелла. «Это слишком опасно, я не позволю рисковать своими племянниками». «Ты посмотри, как заговорила, словно тебе есть дело до твоих племянников». «Это неправда, мне всегда было до них дело». «Тогда где ты была все эти годы? Работала на тех, кто убил твою семью?» «Красиво одевалась и досыта ела, будучи приближённой императора, пока твоя племяшка донашивала безбожно стертые маленькие туфельки. Не ты была с ними рядом, а я и Киллиан, мир праху его». Стелла замолчала, опустив голову. Похоже, Волтер попал по больному. И мне показалось, в уголках ее глаз я заметил слезы. В следующий миг Грей получил мощный удар в челюсть. «Довольно!» – взребел Делаберт. «Не смей так с ней разговаривать!» Стелла ошеломленно переводила взгляд с наемника, вытирающего кровь с разбитой губы, на Альберта. «Я понятия не имею, как все было на самом деле и по каким причинам... Простите, не знаю вашего имени...» Он вопросительно посмотрел на девушку. «Стелла», — представилась она. «По каким причинам Стелла не интересовалась судьбой племянников? Но ни один мужчина не смеет так обращаться с дамой. Я уверен, что у нее были веские причины оставить родных и работать на мандерока Ведь так?» Девушка кивнула, опустив взгляд. «Я так понимаю, Стелла — родственница Молли и Сэма Фоксов? Это же на их имя оформляли вторую банковскую печать?» — спросил Альберта меня. Я кивнул. «Да, моя фамилия Маклар. Их мать — моя старшая сестра, покойная. Соболезную. Наши семьи раньше были дружны. Я думал, никого не осталось в живых. Так и было. Всех казнили. Мне едва исполнилось пятнадцать, когда все случилось». Тяжело вздохнув, призналась Стелла. В темнице пробудился родовой дар. Я убедила стража выпустить меня, но случайно подслушала разговор о детях. Тогда мой уровень дара был недостаточным. Я применила его на, как мне казалось, слабом страже, чтобы узнать о судьбе племянников. Но что-то пошло не так. Она грустно усмехнулась. Тогда меня поймали, избили и привели к императору. Я знала, что это Монтерок отдал приказ уничтожить мою семью. Помню, как он лично подал мне стакан с водой, который я в него плюнула. Он предложил сделку. Жизнь Молли и Сэма в обмен на службу. Мой дар убеждения оказался очень полезен Карлу. С его помощью я переманила на сторону Монтерока многие семьи и, возможно, тем самым сохранила им жизни. «Продолжай убеждать себя в этом», — фыркнул Грей. «Мне было пятнадцать», — огрызнулась Стелла. «Хочешь сказать, что на моем месте не поступил бы так же?» Наемник промолчал. Мне пришлось поверить императору на слово. Тогда мне показали детей издалека и пообещали пристроить в хорошую приемную семью, но видеться с ними запретили. Позже я пыталась осторожно наводить справки о племянниках, потому что была скована клятвой, которую принесла Карлу. Когда Сэму должно было исполниться восемнадцать, мне сказали, что их с Молли отправили в Витер на учебу в академию и даже показывали документы о зачислении. Это были подделки. Мы с Сэмом не учились нигде, у нас были приходящие учителя. Я никак не могла это проверить. Я не выездная и не могу покидать Империю без особого разрешения Императора. Но, боюсь, скоро все изменится. Карлу осталось недолго. Она странно на меня посмотрела. Я ведь тоже не сразу догадалась, кто ты, Крис, на самом деле. При нашей встрече, когда спросила имя, артефакт показал, что ты лжешь, Хотя должна была. «На чьей ты стороне?» – спросил Стеллу. «Я на своей», — уверенно ответила она. «Я ненавижу монтероков, хотя подчиняюсь одному из них. Вынуждена». «Я готов попробовать вернуть воспоминания. Используй свой дар на мне». «Крис, напоминаю, ты не обязан», — стрял Грей. «Это мое решение, Уолтер. Я благодарен мастеру Килиану за попытку защитить меня. Вот только сейчас все иначе. Как я смогу защитить Викторию от Гидеона, который одной ногой на троне, если все вокруг что-то знают, но упорно не желают говорить. Стелла, ты готова? Что мне нужно делать? Приляг и расслабься. Она кивнула на кровать. Так и сделал. Лег поверх шелковых простыней прямо в одежде и сапогах. Мелькнула мысль, что ягодка заподобная меня бы отчитала. Стелла присела рядом и обхватила мою голову руками. Я почувствовал ментальное воздействие, как щекотку в голове. И не стал ему сопротивляться. Некоторое время девушка, закрыв глаза, вливала в меня свою силу. Я видел, как ей тяжело, как напряглась жилка на ее шее, а из носа потекла алая струйка. Альберта и Грей замерли, внимательно следя за ее действиями и, кажется, даже не дышали. — Вспомни, кто ты! Назови свое имя! — приказала Стелла. Виски заныли. Забытые воспоминания вынырнули на поверхность, но ухватиться за них все никак не получалось. Сделал усилие зацепиться и... «Меня зовут Крист...»